Глава 20. На следующее утро, проснувшись, я села в постели и сладко потянулась. Да. Это он уехал, и отношения наши совсем разладились, но я старалась об этом не думать. Поставив миску с овсянкой быстрого приготовления в микроволновку, я посмотрела в окно на паром, пересекавший бухту. Нам с Этаном раньше нравилось сидеть и смотреть на паромы, снующие по воде туда-сюда. Мы даже придумали для них имена. Эдгар, Дункан, Мод. Я улыбнулась, вспомнив тот день, когда это назвал один из паромов Горацием. Из кухни донесся телефонный звонок, и я подбежала, чтобы ответить. Алло? Клэр, это Ева. Здравствуйте, рада вас слышать. Мне не терпелось рассказать ей о Я тут подумала, может быть, вы смогли бы заехать ко мне сегодня? сказала Ева. — Мне кое-что пришло в голову, и... — Нет, не буду, давайте поговорим об этом при встрече. Вы сегодня свободны? — Да, — ответила я, размышляя о наших с Вороном совместных планах на вторую половину дня. — Мы могли бы сначала заехать к Еве, и я бы представила друг другу старых друзей, ставших теперь стариками. — Вас устроит в полдень? — Вполне. — Кстати, Ева, вместе со мной приедет один мой друг. — Мне бы хотелось, чтобы вы встретились. — Замечательно! — обрадовалась она. — Надеюсь, это будет приятная встреча. Я доела овсянку, потом собрала волосы в конский хвост, натянула шорты и футболку и посмотрелась в большое зеркало, которое висело в спальне. Да, мои ноги были уже не те, что прежде. Когда-то сильные и мускулистые, теперь они выглядели дряблыми и рыхлыми. Я больше не была бегуньей. Смогу ли я снова ею стать? Я повернулась к гардеробу. Без одежды Этана он казался пустым. Я отвернулась. И тут мое внимание привлекло что-то голубое на нижней полке для обуви. Мои кроссовки для бега. Они скромно стояли на своем месте, но больше не приводили меня в ужас, как раньше. Теперь они просто ждали меня, терпеливо, спокойно. Я подошла ближе, взяла их в руки, села на кровать и медленно сунула в них ноги. Ощущение мне понравилось. Комфортно и удобно. Я зашнуровала кроссовки, завязала шнурки двойным узлом. Мое сердце забилось быстрее, когда я выпила глоток воды, положила в карман мобильный телефон и ключи. Этот ритуал я прежде проделывала сотни раз перед тем, как отправиться на пробежку. Джин не сказал мне ни слова, когда я вышла из лифта и проследовала через вестибюль. В эту минуту мне было не до разговоров. Мысленно я возвращалась к прошлому. На сердце лежала тяжесть. Год назад я в последний раз выходила на пробежку. Этот год изменил мою жизнь. Джин вежливо придержал для меня дверь, и я вышла на улицу. За минувшие годы я пробежала много миль. Но эта пробежка, путь даже длиной всего в три квартала, казалась мне забегом моей жизни. Так оно и было. Сначала я шла пешком, Шаг одной ногой, шаг другой ногой. Когда-то крепкие и мощные, теперь ноги казались мне палочками от мороженого. Я огорчилась. Нет, у меня ничего не получится. Трещина на тротуаре всколыхнула во мне страшные воспоминания. Я вспомнила, как на меня летела машина. Тогда моя нога попала в трещину. Удар потом что-то лопнуло в моем животе. Шаг одной ногой, шаг другой ногой. Я осторожно прибавила скорость. Дыши. Солнце, будто одобряя теплыми лучами, согревало моё лицо. Из кафе неподалеку на меня посмотрела какая-то женщина и улыбнулась. Дыши! Над моей головой, устроившись на проводах, щебетали птицы. Теперь я уже бежала по-настоящему, трусцой. Я миновала квартал недалеко от дома, потом решила добежать до кафе Лаванто. Я не собиралась заходить, просто не могла после того, что сказал мне Доминик той ночью. Но мне очень хотелось пробежать мимо того дома, возле которого ребенком играл Ворон. Вспотевшая, запыхавшаяся, я добралась до вершины холма и согнулась пополам от боли в боку. Я вцепилась руками в бок, сделала несколько глубоких вдохов, потом посмотрела на кафе, до которого оставался еще квартал. Перед зданием выстроилось ограждение из оранжевых конусов. Мужчины в строительных касках с бумагами в руках толпились у входа, указывая на здание. Желтая лента огораживала здание, запрещая проход в кафе. Не могли же они уже приступить к сносу. Я вытащила из кармана мобильный и набрала номер Доминика. Но после третьего гудка включился автоответчик. Доминик! Громко начала я, стараясь перекричать грохот огромного грузовика, паркующегося возле кафе. Ты сказал, что продаешь кафе, но я не ожидала, что это произойдет так скоро. Я. Не знаю, что еще сказать, я нажала на кнопку отбоя. Подошла ближе к желтой ленте и помахала рукой мужчине в желтой каске. Извините, можно вас на минутку? выкрикнула я. Он подошел ко мне с недовольным видом. Что здесь происходит? Спросила я. «Это здание подлежит сносу», — объяснил он. «Не сегодня, разумеется, мы просто готовимся». «Нет!» — воскликнул я. «Этого не может быть!» Мужчина пожал плечами. «Но это так!» Он показал мне документы, которые держал в руке. Это были изображения нового кондоминиума. Нижний этаж занимала кафе Starbucks. Мы быстро получили разрешение. Босс хочет, чтобы новое здание было построено раньше, чем вон тот дом через дорогу. Я покачал головой. «Трудно поверить», — продолжал мой собеседник, «что такой старый дом так долго здесь простоял». Он бросил взгляд на вывеску в окне. «Просто лочуга. «Это лочуга, сказал я, — «совершенно особенное место. Именно здесь...» Мужчина что-то крикнул рабочему, стоявшему в отдалении, и ушел. «Жили Вера и Дэниел», — продолжал я, хотя меня уже никто не слушал. «Вы не можете снести этот дом! Не можете!» Я еще немного постояла, наблюдая за тем, как строительная бригада занимается своим делом. Рабочие напоминали термитов, намеревающихся разделаться с гнилой деревяшкой. Мне хотелось встать перед зданием, раскинуть в сторону руки и защитить этот дом. Поступить так, как поступают защитники природы, приковывающие себя цепью к деревьям. Мне становилось не по себе при мысли обо всех воспоминаниях, Обо всех тайнах, которые пылью разлетятся во все стороны, когда массивный шар разнесет эти стены. Мне ненавистно была мысль о том, что я, возможно, упустила нечто важное. Но самое главное и другое — надо было успеть показать ворону этот дом. Я заставила себя повернуться и уйти. Свернув за угол, я сразу перешла с шага на бег. Дыхание участилось, а мысли снова вернулись к Этану. Воспоминания заставили меня бежать быстрее. Сердце забилось еще чаще. Прежде чем я это осознала, я уже миновала площадь Пасифика, бежала вверх по Брод-стрит, где высоко в небо поднималась башня Space Needle. И только тут я все поняла. Непрощение Этона я ищу. Я пытаюсь простить саму себя. В кармане зазвонил мобильный, и я замедлила бег. На экране высветился номер Этана, и сначала я решила не отвечать. Пусть ответит автоответчик. Мне нужно было отпустить Атана. От Но телефон зазвонил еще раз, а потом еще. Я санул руку в карман и вытащила его. Мы потеряли нашего ребенка. Мы стали другими. Мы через многое прошли. Мы пережили большое горе. Но это не означало, что мы должны потерять друг друга. Я нажала на зеленую кнопку. Привет! сказал я. Привет! ответил Этан, я хочу вернуться домой, если, конечно, ты мне позволишь. Но ты говорил, Клэр, дело не в том, что я говорил. Я не знаю, как наладить наши отношения. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что хочу быть рядом с тобой. О, Этан, воскликнула я, я тоже этого хочу. Я вернусь на ближайшем пароме. Я пробежала еще милю, потом перешла на шаг. До дома оставался всего квартал. Сердце гулко стучало. Я улыбалась. Я достала мобильный из кармана и набрала номер фирмы ювелиры бухты Эллиот. «Здравствуйте, это Клэр Олдридж. Некоторое время назад я приобрела часы для мужа и теперь наконец решила, какую надпись следует на них сделать. Записываю», — ответила женщина. «Диктуйте. Вы можете просто написать «Сонет 43». «И все? спросила сотрудница. «Ничего больше?» — Нет, это все, что я хочу сказать. Я закончила разговор как раз в тот момент, когда подошла к подъезду. По лицу тёк пот. Джин открыл передо мной дверь. — Вы вернулись! — с гордой улыбкой произнёс он. — Я вернулась! — подтвердила я, входя в лифт. На этот раз эти слова наконец-то были правдой. Я лежала на диване. Когда Этан вошел в квартиру, я подняла голову. Он бросил сумку возле двери. Она перевернулась, на ковер вывалилась папка, но муж даже не собирался ее поднимать. «Клэр, я очень сожалею о том, что вел себя недостойно!» с осторожной улыбкой произнес он. «Я тоже!» — негромко ответила я. Он подошел ко мне и опустился на колени. Мы посмотрели друг на друга. «Ты снова начала бегать!» — тихонько прошептал он. «Да, наконец-то!» Я провела пальцами по его волосам, На висках появилась седина. Она напомнила мне о том, что именно рядом с этим мужчиной я хотела состариться. «Произошла забавная вещь», — начал рассказывать Этан. «На пароме, который направлялся к острову, я увидел пару с маленьким мальчиком. Он вытер со щеки слезу. Он был примерно одного возраста с нашим сыном, если бы тот выжил. Год. Малыш только начал ходить». Я обняла Этона за шею и заплакала. — Наш сын? — он кивнул. — Да, у нас был сын. — Ох, Эттон! — мое сердце пронзило резкая боль. — Он был красивым мальчиком, — продолжал сквозь слезы Эттон. — У него был твой нос. Мне нравится твой нос. Я уткнулась лицом ему в грудь, и он начал нежно поглаживать мою спину. Я начал размышлять о том, какой будет моя жизнь без тебя, Клэр. Дорогая, я не хочу так жить. Я тоже этого не хочу, — отозвалась я, ощущая комок в горле. Что сказал семейный психолог? Когда пара теряет ребенка, то вероятность развода повышается вдвое. Я кивнула. Что-то в этом роде. Давай опровергнем эту статистику. Этан обнял меня. Давай начнем все сначала. Я снова кивнула. Даниэл, еле слышно произнесла я. Это он обескураженно посмотрел на меня. Даниэл? «Да», — с улыбкой ответила я. «Наш малыш. Я хочу назвать его Даниэл. «Да», — голос это одрожал от волнения. Даниэл. Отличное имя для нашего первого сына». Я улыбнулась. «Ты говоришь так, словно у нас будет еще один сын». Я был бы этому очень рад, если ты готова. Я постараюсь. Ответила я и потерлась щекой у щеку мужа. Мне жаль, что я не был рядом с тобой в последнее время, прошептал Этан. Ты сможешь простить меня? Наши пальцы переплелись. Сможешь ли ты когда-нибудь простить меня? Я уже простил. Этан посмотрел в окно на залив и снова взглянул на меня. — Слушай, давай забудем сегодня о работе и пойдем куда-нибудь прямо сейчас. Отпразднуем начало нашей новой жизни. Я бросила взгляд на часы. — Не могу. У меня уже назначено свидание. Этон посмотрел на меня с недоумением. — С твоим дедом! — хмыкнула я и прижалась лицом к его груди, вдыхая аромат свежей белой сорочки. У меня оборвалось сердце, когда я вспомнила о грядущем сносе кафе. Уже поздно остановить эту катастрофу. Но еще можно зайти туда в последний раз. Возможно, этого будет достаточно для ворона. Я была бы рада, если бы и ты был с нами. Я подняла глаза на Этона. Для ворона это очень важно. Я помолчала. И для меня тоже. Ключи от машины звякнули, когда муж достал их из кармана. Этот звук стал для меня олицетворением движения вперед. Вместе с моим мужем. «Я вас отвезу, куда скажешь», — сказал Этан. Эттон припарковал машину перед домом Евы, и Ворон недоуменно посмотрел на меня. «Но я думал, что мы едем». Я посмотрел на часы, ощущая каждую уходящую минуту. Даже если кафе сегодня не снесут, само понимание, что это вот-вот произойдет, заставляло меня нервничать. Ворон обязательно должен был увидеть свой родной дом в последний раз. Но я пообещал Еве заехать. «Сначала сделаем небольшую остановку» предупредила я. «Всего на минуту! Я хочу, чтобы вы кое с кем встретились!» Я пошла вперед. Этан и Уоррен последовали за мной. Подойдя к двери квартиры, я постучала. «Клэр!» — радостно воскликнула Ева, приглашая нас войти. «И ты привела своих друзей! Ну-ка посмотрим!» «Это должно быть твой муж!» Она повернулась к Этану. «Да, мэм!» Он обнял меня за талию. Мне понравилось тепло его прикосновения. «Ева», — спокойно произнесла я, — «это Уоррен Кенсингтон, но вы знаете его под другим именем». Она посмотрела на меня, потом на Уоррена, и начала вглядываться в его лицо. «Ева?» — прошептал Уоррен. В его глазах мелькнуло удивление, когда он протянул ей руку. «Как радостно снова видеть тебя!» Возможно, ты помнишь меня как Даниэла. Даниэла Рэя. Боже мой! — ахнула она. — Это не сон! Ева села в кресло у окна. — Настоящее чудо! — продолжала она, повернувшись ко мне. — Как же так получилось? — Он мой дед! — сказал Этон. Ева с изумлением посмотрела на меня, потом на ворона. Старик кивнул. «И Клэр, как отличный репортер, разобралась в этой истории!» Ева была потрясена. «То есть все это время ты был жив?» Уоррен сел рядом с ней и улыбнулся. «Ну, поскольку этот старый механизм пока еще тикает, полагаю, что да!» Ева коснулась руки Уоррена. «Не могу поверить, что ты сидишь здесь!» Твоя мать так тосковала по тебе. Могу только себе представить, отозвался Ворон. Ты что-нибудь помнишь, Дэниел? Совсем немного. Хотя иногда мне кажется, что я хорошо помню свое детство. Когда я закрываю глаза, то вижу ее лицо. Ева улыбнулась. Лицо веры? Да. — тихо ответил Уоррен. Я опустилась на колени возле кресла Уоррена. «Я нашла ее могилу», — сказал я. Уоррен выглядел очень взволнованным. «Неужели?» Ева мне подсказала. «Господи, я так долго ее искал! Я...» «Если хотите, мы можем съездить на кладбище сегодня, после того, как побываем в вашем старом доме?» «Да, да, конечно». Бурон решил поменять положение ног и случайно столкнул журнал с кофейного столика. Я потянулась, чтобы поднять его, и мой браслет соскользнул на запястье. Сапфиры заискрились в лучах полуденного солнца, льющихся в окна. Ева выпрямилась в кресле. — Клэр, этот браслет, — заговорила она, — именно о нем я и хотела тебе рассказать. Я заметила его на твоей руке, когда ты навещала меня в прошлый раз. Могу я спросить, откуда он у тебя?» Я повернулась к Этану, который спокойно ждал возле двери, прислонившись к косяку. «Мне его подарил муж», — с гордостью произнесла я. «Позволь мне взглянуть на него», — попросила Ева. Я протянула ей руку, и она долго изучала золотую цепочку. «Да», — сказала Ева. «Что такое?» Это браслет Веры. Тот самый, что подарил ей Чарльз, когда ухаживал за ней. «Этого не может быть!» — воскликнул я. «Она права!» — уверенно поддержал его Ворон. «Отец отдал мне этот браслет, когда я был молодым человеком. Он попросил меня подарить его женщине, которая станет для меня особенной» поскольку в прошлом браслет принадлежал той, кого он любил. Я подарил браслет моей жене, а после ее смерти передал его Этану, чтобы он подарил эту цепочку с сапфирами тебе. Я изумленно посмотрела на него. Всё это время я носила браслет Веры. Этан опустился на колени рядом со мной, и я крепко сжала его руку. «Теперь я понимаю», — заговорила я, вспоминая свое расследование. «Существует отчет судмедэксперта», — я повернулась лицом к ворону. «Ваш отец забрал в полиции личные вещи Веры. Вероятно, это случилось после того, как Джозефина сказала ему правду о вас, и Чарльз узнал, что Вера погибла, разыскивая своего сына». Я коснулась браслета, и это прикосновение подарило мне новое ощущение. Он был на руке Веры в ее последнюю ночь, и теперь, спустя почти 80 лет, оказался на моей руке. «Моя покойная жена всегда любила это украшение», — произнес Уоррен. «Если бы она только знала его историю, когда мы снова встретимся с ней...» Он посмотрел на небо и подмигнул. «Мне будет, что ей рассказать. Когда-нибудь так и случится» вздохнула Ева. Я встала. Уверена, что у вас много воспоминаний, но Ворона ждет еще одна встреча. Так что если вы готовы... Да, Ворон встал. Я готов. Ева проводила нас до порога. У меня нет слов. Я была так рада видеть тебя. Обратилась она к Ворону. У меня такое ощущение, что мамина душа сможет теперь успокоиться. «Тетя Кэролайн», — уточнил Ворон, словно извлекая давно похороненные воспоминания. «Да, это моя мать. Перед смертью она говорила мне о том, что нужно найти тебя». «Надеюсь, теперь она смотрит на нас с небес и улыбается», — сказал Ворон. «Я в этом уверена», — ответила Ева. «Она там вместе с Верой». Пока Этан вез нас к кафе «Лаванто», мое сердце трепетало от волнения. Он остановил машину в парковочной зоне у основания холма неподалеку от кафе. «Судя по всему, на улице парковки нет», — сказал он, глядя вперед. «Я высажу вас здесь». Я отстегнула ремень безопасности и нагнулась к ворону, сидевшему на переднем пассажирском сиденье. «Вполне вероятно, это последняя возможность посмотреть на старое здание», — предупредил я. Его собираются сносить. Какой позор! Он попытался рассмотреть, что происходит впереди. Почему? Хотят построить кондоминиум, объяснила я. Разве в городе их недостаточно? Я пожала плечами. Судя по всему, у всех этого ненасытные аппетиты. Если речь идет о кондоминиумах и сети Starbucks, я посмотрела на кафе. Это действительно позор. Владелец хороший человек. Он продает кафе, чтобы помочь матери. Она давно больна и не в состоянии оплачивать лечение. Я не знала, слушает ли меня, ворон, или нет. Он не отводил взгляда от улицы. Ты пойдешь с нами? Спросила я это, но прежде чем выйти на тротуар. Солнце било в ветровое стекло, и зеленые глаза моего мужа сверкали. Он посмотрел сначала на своего деда, потом на меня. Иди, Клэр, улыбнулся он. Заканчивай свою историю. Спасибо. — шепнула я. — Я заеду за вами через полчаса, — пообещал Эттон, и в его глазах светилась любовь, которой мне так не хватало. — Как думаешь, вам хватит времени? Я кивнула и сжала руку ворона. Мы с ним направились по тротуару, неторопливо, осторожно приближаясь к кафе. — Вы готовы? Старик кивнул, и мы медленно начали преодолевать ступени подъема, часто останавливаясь, чтобы ворон мог отдышаться. Строительная площадка была неподходящим местом для старика, которого недавно выписали из больницы, и на какое-то мгновение я почувствовала себя виноватой в том, что привела сюда Ворона. Но потом я вспомнила, что это было его желание. «Клэр!» — услышала я и заметила Доминика, который торопился нам навстречу. «Я так рад, что ты пришла. Я всё утро пытался до тебя дозвониться, но твой телефон должно быть выключен». Я достала мобильный из сумки и увидела, что случайно выключила звонок. «Я тебя ни в чем не виню», — произнесла я. Он сжимал в руке конверт из крафтовой бумаги. «Сегодня я подписываю бумаги», — извиняющимся тоном объяснил он. «Через пару дней они начнут снос». Доминик потёр лоб. «Клэр, я ужасно себя чувствую из-за того, что мне пришлось пойти на это, но у меня нет другой возможности позаботиться о своей матери». Я подняла руку. «Прошу тебя, не извиняйся. Я все понимаю». «Правда?» «Да. Но мне бы хотелось, чтобы нашелся другой выход. Ужасно, если этот старый дом разрушат». «Мои брат с сестрой предложили свою помощь маме», — продолжал Доминик. «Мы открыли счет на имя матери, надеясь, что община нас поддержит, но собранных денег все равно не хватило». Уоррен стоял рядом со мной, в полухо, слушая наш разговор, и, не сводя глаз, с двери кафе. Дверная рама красно-коричневого цвета давно требовала покраски, особенно верхний правый край, где из-под облупившейся краски проглядывало дерево. Интересно, какого цвета она была в тридцатых годах? В эту минуту на улицу въехал еще один грузовик. Доминик с пониманием посмотрел на меня и кивком указал на кафе. — Все в порядке, — шепнул он. — Я попрошу их не заходить внутрь, пока вы там будете. Не торопитесь. Я с удивлением посмотрела на Доминика. Как ты узнал, что это? Он улыбнулся. Дэниел, ведь так? Я кивнула. Я знал, что ты его найдешь. На лице Доминика засияла широкая улыбка. Мы сделали еще шаг вперед, и Ворон посмотрел на меня, ища поддержки. Я так долго ждал этого момента, произнес он, глядя на дверь. Потом старик повернулся ко мне. Его взгляд затуманился. Я беспокоилась из-за его сердца. Физическая и эмоциональная нагрузка была приличной. Но ворону это было необходимо. Его жизнь напоминала трагический роман, в котором не хватало заключительной главы. Не доставала красивого финала. «Спасибо, Клэр!» — тихо произнес он. Доминик придержал для нас дверь, и мы вошли внутрь. Старую кофемашину сдвинули с привычного места за барной стойкой. Они напоминали старые кофейные пятна. Столы и стулья придвинули к боковой стене. Их вот-вот должны были вынести. Красивый камин у дальней стены выглядел одиноко. Я глубоко вдохнула. Теперь-то я знала, что этими прекрасными изразцами его украсил каменщик Иванов. Их уничтожат, как и все остальное. «Уоррен!» — окликнул я. Он не ответил. Я дотронулась до его руки. Уоррен, с вами все в порядке. Я помню, ответил он, будто застыв и глядя вокруг широко открытыми глазами. Этот вестибюль. Тут всегда были мужчины. Пьяные мужчины. Мама обычно старалась провести меня через толпу поскорее. И мы быстро бежали мимо пьяниц, потом вверх по лестнице. Он сделал несколько медленных шагов по направлению к задней части кафе. «Можно?» — спросил он, поворачиваясь к Доминику. «Конечно, прошу вас», — ответил тот, но сам остался в зале. Следом за Вороном я прошла через дверь в заднюю комнату и потом вверх по лестнице. Ступени скрипели под нашими ногами, и я предложила Ворону руку, чтобы поддержать его, но он отказался от моей помощи. Старик остановился на маленькой площадке и провел рукой по перилам. Все эти годы я мечтал оказаться здесь снова. Он замолчал, всунул руку в карман площад, достал носовой платок и промокнул глаза. И вот я здесь. Все точно так, как я помню. Я коснулась его руки. Вы помните ее? Веру? Он кивнул. «Помню. Хотя, думаю, это не столько память, сколько ощущение». Уоррен закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Инстинкт. Сердце всегда помнит, мать». Я смахнула слезы, глядя, как он входит в бывшую гостиную, внимательно разглядывает стену возле лестницы, ведущей в его бывшую спальню. Старик подошел ближе, действуя по памяти. Нагнулся, провел рукой по обшивке. Я тоже подошла к стене. Что вы ищете? Ворон отошел назад и вздохнул. Так, пустяки, сказал он. Мне казалось, я что-то помню, но. Наверное, не просто снова оказаться здесь. Его глаза блестели от слез. То, что моя мать потеряла меня, должно было ее убить. Моя жизнь точно была бы разрушена, если бы мы с женой потеряли одного из наших детей. Так что мама никогда не стала бы прежней. Она очень вас любила, если продолжала поиски вплоть до своей смерти, — заметил я. Уоррен кивнул и начал спускаться вниз по ступеням я пошла за ним, держа руку наготове возле его локтя, чтобы вовремя поддержать старика. «Теперь я отвезу вас домой. Вы наверняка устали». Но Уоррен как будто меня не слышал. Он посмотрел направо, потом налево, как будто что-то почувствовал. «Уоррен?» — Встревожился я. «Вы в порядке?» Он вернулся обратно к лестнице, снова поднялся наверх, вошел в комнату, Я остановился перед коробками, стоявшими у стены под лестницей на третий этаж. Я не отставала от него ни на шаг. Опустившись на одно колено, Уоррен отодвинул в сторону коробки, обнажив рейки и штукатурку. Я смотрела во все глаза, как Ворон проводит рукой по впадинам на стене, как будто повинуясь велению инстинкта. Через несколько секунд раздался скрип, и Ворон распахнул крохотную дверцу. «Тайник!» Мое сердце заколотилось. Старик сунул руку в отверстие в стене. Я встала на колени рядом с ним и наблюдала, как он достает перо птицы, покрытое слоем пыли. Старик покрутил его между пальцами, улыбнулся и положил на деревянный пол. Рядом с ним он положил камешек абрикосового цвета, монетку в один пенс, три белые ракушки и потрёпанный туз червей. — Я нашел ее внизу у лестницы, — сказал Уоррен, рассматривая игральную карту. — Мама разрешила мне сохранить эту находку. — Мама. Он снова сунул руку в углубление в стене и на этот раз вытащил конверт. Уоррен дрожащей рукой протянул его мне. На конверте едва различалась выцветшая надпись — Дэниелу. Старик повернулся ко мне. «Клэр, прочти, пожалуйста!» Я кивнула, открыла пожелтевший конверт, достала сложенный листок, развернула его и, сначала взглянув на Уоррена, начала читать. «Мой самый дорогой и любимый Дэниел, мир перестал для меня существовать в тот день, когда исчез ты, мой любимый сынок. Тот, кто забрал тебя, украл мое сердце и мою жизнь». Я жила только для того, чтобы видеть твою улыбку, слышать твой смех, делить твою радость. Без тебя мир стал другим, не таким прекрасным. Я знаю, что ты где-то рядом. Я чувствую это сердцем. Я верю, что ты вернешься сюда и заглянешь в наш с тобой тайник. А когда ты это сделаешь, я хочу, чтобы ты узнал, как сильно я люблю тебя. Пусть даже меня не будет рядом, чтобы сказать тебе об этом. Настанет день, и мы с тобой встретимся, дитя мое. Когда-нибудь я снова спою тебе песенку и обниму тебя. А пока я буду всегда любить тебя и думать о тебе. Твоя любящая мама, Вера. Передо мной снова был маленький Даниэль. Я видела его таким, каким видела его когда-то Вера. Мягкие и пухлые щеки вместо морщин. Белокурые локоны вместо седых прядей. Яркие голубые глаза, не потускневшие с возрастом. Уоррен взглянул на меня. «Это кафе?» — медленно спросил он. «Его собираются снести?» «Мне очень жаль, Уоррен. Доминик его продает. Он вынужден это сделать». «Сколько ему предложили?» «Простите?» какую сумму ему предложил застройщик, который хочет купить кафе. Я пожала плечами. — Не знаю, Доминик не сказал. — Я ее удвою. Я расплылась в улыбке. — Правда, Ворон, вы действительно это сделаете? Он тоже улыбнулся. — Я же не могу позволить ему уничтожить дом моего детства, верно? И разве молодой человек не говорил, что его семье нужны деньги? Пусть старые деньги Кенсингтонов пойдут на благое дело. Он оглядел маленькую комнату. Да, этот замечательный молодой человек сможет оставить все как есть. Я ничего не стану менять. Глаза старика затуманились. Кроме одного. И что же это? Название кафе будет называться У Веры. У Ворон, воскликнула я, крепко обнимая его. Она бы так вами гордилась. Я в последний раз взглянула на письмо Веры, и мое внимание привлекли несколько строк в самом низу страницы. Под скриптом. Я его почему-то не заметила. Подождите, торопливо проговорила я. Я кое-что пропустила. Постскриптум. Дэниел, не забудь Макса. Я нашла его в снегу. Он по тебе скучал. Я удивленно посмотрела на Ворона. Макс? Ворон был изумлен не меньше моего. Он снова сунул руку в тайник, на этот раз чуть глубже. Спустя мгновение он вытащил плюшевого мишку, потрёпанного с потертым бантом из голубого бархата. Макс произнес ворон, поправляя пыльный бант. «Я уронил его в ту ночь, когда она пришла за мной». Его подбородок задрожал. «Она не позволила мне вернуться за ним». «Жозефина?» «Да». «Я все время думал о том, как ему холодно в снегу. Было ужасно холодно». Я положил руку ему на плечо. Ваша мать нашла его и сохранила для вас. Она знала, что вы вернетесь домой. Ворон поднялся на ноги, обнял мишку, прижался лицом к его мордочке, просунул палец под ветхую ленту, как должно быть делал в детстве. Это была всего лишь ткань и набивка, грубо сшитая игрушка. Но для Ворона этот плюшевый мишка был дороже всего его состояния. Я подожду вас на улице шепнула я, давая ему возможность побыть одному. Я чувствовала, что старику это необходимо. Мы сможем уехать, когда вы будете готовы. Он кивнул, и я спустилась вниз в кафе. Доминик стоял с засунутыми в карманы руками и застенчиво смотрел на меня. «Мне так жаль, что...» «Пожалуйста, не извиняйся», — остановила его я. «Все произошло так, как должно было произойти. Кстати, когда Урон придет в себя...» Он был бы рад кое-что с тобой обсудить. — В самом деле? — удивился Доминик. Я улыбнулась и направилась к двери. Доминик с сожалением смотрел мне вслед. — Прощай, Доминик! — сказала я, распахивая дверь и выходя на улицу. — Скоро подъедет Этан. Мы начинаем новую, лучшую главу нашей жизни. Я от этого предчувствия сердце мое замирало. Сквозь ветви деревьев пробивалось солнце, и я заметила зарянку, замершую возле моих ног. Отважная, не испугавшаяся моего присутствия птичка смотрела на меня, склонив голову на бок. Я не сразу увидела ее гнездо в нескольких шагах от меня, упавшее на тротуар и превратившаяся в кучу веточек и кусочков мха. Из единственного голубого яйца, с скорлупой, вытек желток. Бедняжка! Она потеряла свое дитя. Как когда-то Вера потеряла своего сына и... Я глубоко вздохнула. Как я потеряла ребенка! Это несправедливо. Это трагедия. Но такова жизнь. Птица приблизилась к гнезду, попыталась потянуть за веточку, потом отлетела в сторону. Я почти ощутила тот момент, когда она поняла, что ее усилия тщетны. Ту минуту, когда она отпустила. То, что связывало ее с прошлой жизнью. Зарянка взлетела. Села на ветку вишни, словно для того, чтобы запомнить это место навсегда и сказать последнее «прощай». Я почувствовала тянущую боль в животе, старую привычную боль. Я обхватила руками свой живот, который выносил и потерял ребенка. «Прощай, мой Дэниел, «Я всегда буду любить тебя», — прошептала я. Налетел ветер и раскачал ветви тополя, с которых сорвались и полетели во все стороны пушистые семена. Совсем как снег. Я поймала одну пушинку и улыбнулась, глядя в небо. А зарянка захлопав крыльями взлетела, сделала круг и умчалась прочь.